Пора, пора. На плоской террасе здания, украшенного белыми колоннами и скульптурами, изображениями белых женщин в туниках, сидел на складном табурете Воланд и глядел на город, громоздившийся внизу. Сзади Воланда стоял мрачный, рыжий и косой Азазелла. Ветерок задувал на террасу, и бубенчики тихо звенели на штанах и камзоле Азазелла. Воланд устремил взгляд вдаль, любуясь картиной, открывшейся перед ним. Солнце садилось за изгиб Москвы-реки, и там варилось месиво из облаков черного дыма и пыли. Воланд повернул голову, подпёр кулаком подбородок, стал смотреть на город. Ещё один дым появился на бульварном кольце. А прищурив кривой глаз, посмотрел туда, куда указывал Воланд. «Это дом Грибоедова горит, мессир!» «Мощное зрелище!» — заговорил Воланд, — то здесь, то там повалит клубами, а потом присоединяются и живые трепещущие языки. Зелень сворачивается в трубки, желтеет, и даже здесь ветерок припахивает гарью. До некоторой степени это напоминает мне пожар Рима. «Осмелюсь доложить», — загнусила Зазелла, — «Рим был город красивее, сколько я помню». «Мощное зрелище», — повторил Воланд. «Но нет ни одного зрелища, даже самого прекрасного, которое бы в конце концов не надоело». «К чему ты это говоришь?» «Прошу прощения, сир. Тень поворачивает и становится длиннее. Нам пора покинуть этот город. Интересно знать, где застряли фагот с бегемотом. Я знаю, проклятый толстяк наслаждается сейчас в этой кутерьме. Паясничает, дразнит всех, затевает ссоры. Придут». Тут внимание говоривших привлекло происшествие внизу. С воздвиженки в Вайганьковский переулок вкатили две красные пожарные машины. Зазвонил колокол, машины повернули круто и въехали на знаменку, явно направляясь к многоэтажному дому, из-под крыши которого валил дым. Но лишь только первая машина поравнялась, замедляя ход с предыдущим домом, Окно в нем разлетелось, стекла брызнули на тротуар, высунулся кто-то в бакенбардах с патефоном в руках и рявкнул басом. «Горим!» Из подворотни выбежала женщина, ее слабый голос. Ветер донес на крышу, но разобрать ее слов нельзя было. Передняя машина недоуменно остановилась. «Бравый человек в синем сюртуке!» Соскочил с нее и замахал руками. «Действительно, положение», — заметил Воланд. «Какой же из двух домов он начнет раньше тушить?» «Какой бы из них ни начал, он ни одного не потушит. Толстый негодяй сегодня, когда гулял, я видел, залез в колодец и что-то финтил с трубами». Клянусь вашей подковой, мессир, он не получит ни одной капли воды. Гляньте, гляньте на этого идиота с патефоном. Он выпрыгнул из окна и патефон разбил, и сломал руку. Тут на железной лестнице застучали шаги, и головы Коровьего и Бегемота показались на крыше. Рожа Бегемота оказалась вся в саже. а грудь в крови, кепка обгорела. «Сир, мне сейчас по морде дали!» Почему-то радостно объявил, отдуваясь бегемот. «По ошибке за мародера приняли!» «Никакой ошибки не было. Ты есть мародер!» — отозвался Воланд. Под мышкой у бегемота торчал свежий пейзаж в золотой раме. Через плечо были перекинуты брюки, и все карманы были набиты жестяными коробками. «Как плыхнуло на петровкин Одна компания! Нырь в нирмак. Я с ними?» — рассказывал возбужденный бегемот. «Тут милиция! Я за пейзажем!» «Меня по морде! Ах, так говорю!» «Ну, а не стрелять!» «Да, шесть человек и застрелили!» Он помолчал и неожиданно добавил «Мы страшно хохотали!» Кто и почему хохотал и что в рассказанном было смешного узнать никому не удалось Голова белой статуи отскочила и, упавши на плиты террасы, разбилась. Группа стоявших повернула головы и глянула вниз. На знаменке шла кутерьма. Брезентовые люди с золотыми головами матерились у иссохшего мертвого шланга. Дым уже пеленой тянулся через улицу. Дыбом стояли лестницы в дыму, Бегали люди, но среди бегавших маленькая группа мужчин в серых шлемах, припав на колено, целилась из винтовок. Огоньки вспыхивали, и сухой веселый стук разносило по переулкам. У статуи отлетели пальцы, от колонны отлетали куски. Пули били в железные листы крыши, свистали в воздухе. «Ба!» — вскричал Коровьев. «Да ведь это в нас! Мы популярны!» «Пуля свистнула возле самого моего уха!» — горделиво воскликнул бегемот. Азазелла нахмурился и, указывая на черную тень от колонны, падающую к ногам Воланда, настойчиво заговорил. «Пора, мессир, пора!» «Пора», — сказал Воланд, и вся компания стала с вышки по легкой металлической лестнице спускаться вниз.